Поручик Алексин так и не попал на праздничный обед. Сдав дежурство и еще не получив официального приглашения, он тут же возле караулки встретил молодого, нарядно одетого гайдука с обезображенным шрамом лицом. — Жду вас, поручик. Вот мы и свиделись, наконец. Гавриил молча обнял стойча меченого. — Постояли улыбаясь и с удовольствием разглядывая друг друга. Я знал, что непременно встречу вас Тойча, На этой войне, сказал Алексин, или, по крайней мере, услышу о ваших делах. Я за вами, поручик, меченный взял Гаврила под руку, с вами хочет познакомиться мой воевода Цеко Петков. Кажется, тут намечается какое-то торжество. Воевода отговорился. Он не любит официальных приемов в присутствии августейших особ. Мы собрались скромно в своем землячестве. Разговаривая, молодые люди миновали лагерь, направляясь в город. Гаврил подумал было, что следовало доложить о своем уходе командиру дружины Калитину, но решил, что подполковник и так сочтет его уход оправданным. «Как поживает ваша сестра, Стойча? Она все еще в отряде?» «Вышла замуж», — улыбнулся Меченый. «А мужа вы знаете. Бранко!» «Прекрасная пара! Передайте ей мои поздравления, если случится. С удовольствием. Мы хотим как можно скорее вернуться в Болгарию. Мы очень нужны там. Придется прорываться с боями. Вряд ли. Кирчо знает тропы». «А туркам сейчас не до нас. Вы не встречали От Виновской? «Погиб почти у меня на глазах. Турки окружили роту, а среди пленных его не оказалось». «Тогда он ушел», — сказал Меченый. «Пробрался через Сербию, Болгарию, разыскал нас». «Да что вы говорите? Стойча!» «Да, это так. Сражался вместе с нами против турок». А потом Кирчо провел его к Дунаю и переправил к вам. Зачем? Он хотел во что бы то ни стало попасть в Россию. На Волынь, что ли? В какое-то имение? какой-то кузине? Говорил, что дал слово побывать там? На Волынь? Поручик долго шел молча. Знаете, стойче, от Виновской бесспорно человек чести, Но сколько же в нем холодной жестокости! Впрочем, я не прав. На войне другие мерки. На войне, как на войне, — пожал плечами Гайдук. Да, на войне, как на войне, — вздохнул поручик. Но прийти к матери и сказать, что я сам собственными руками... Он запнулся. Я видел много смертей, много ужасов. «Но так и не понял, как же следует поступать. Вероятно, все зависит от обстоятельств. Не знаю». «Не знаю», – задумчиво сказал Гавриил. «Никак не могу разобраться, какая разница между человеком, который воюет, и человеком, который спокойно сидит дома. Один не только имеет право, но и обязан убивать». А другого за это же ждет бесчестие и каторга. А что в сущности меняется? Совесть? Нравственные принципы? Вы можете убить человека не в бою, меченый? «Смотря какого человека, — усмехнулся стойча, — странные у вас мысли для боевого офицера. Полагаете, они мешают мне воевать? Они мешают вам жить, поручик. Думать об этом будете после войны? Нет!» «Нет, стойче. Думать об этом надо всегда, всегда, даже в бою, иначе мы рискуем превратить род человеческий в банду убийц и грабителей». Он помолчал и неожиданно добавил. «Турки казнили Карагеоргиева. У него была мучительная смерть, очень мучительная. Вечная память!» Помолчав, сухо сказал Гайдук. «Мы пришли, поручик, пожалуйста». Не говорите, своей водой о морали и праве человека на убийство. На его теле 28 восемь турецких ран. В небольшом зале скромной болгарской кафаны собрались только мужчины. Большинство было в форме ополченцев или живописном гайдукском наряде. Но среди них мелькали сюртуки, безрукавки, куртки обывателей с почетом принимавших у себя легендарного балканского орла. Сам почетный гость сидел во главе стола. Когда меченый приставил ему Алексина, воевода встал и протянул Гавриилу глиняную кружку с вином. «На здравие! На здравие!» — хором откликнулся стол. Отхлебнув изрядный глоток, Петков разгладил пышные, переходящие в густые бакенбарды усы и молодо улыбнулся. «Садись, поручик, ты всегда будешь желанным гостем за болгарским столом». Мне было семь лет, когда турки до полусмерти избили моего отца. Я кричал и плакал от гнева и боли за него. И моя старая бабка сказала мне, «Не плачь, мальчик, ты еще доживешь до того времени, когда из-за Дуная...» Придет большой дядя Иван И выгонит с нашей земли Всю турецкую погонь. Я дожил до этого дня И плакал сегодня второй раз В жизни, но плакал От радости. Запомним Этот день, болгары, запомним Лица наших братьев, Отложивших в сторону Многотрудные дела свои, Чтобы взять меч и помочь Маленькому народу сбросить Османское иго. Честь Им и слава